Глава двенадцатая. Через несколько дней скончался Мичман Ежов. Он не стонал, не метался в агонии покойки. Ушел тихо и безропотно, смирясь. Столь же тихо и безропотно покинул мир изувеченный блатарь Ляма зимней ночью в лагерном карцере, когда он лежал спиной к спине Федора. И тогда... И теперь Федор почувствовал присутствие смерти. Он не видел своей кровати лицо Ежова. Но сразу, задолго до того, как это обнаружило смерть сестрой, догадался об исходе Мичмана. В атмосфере палаты что-то перестало быть. Видать, меньше стало живого. В морг умершего носили из палаты выздоравливающие фронтовики. «Не тяжел покойник-то». Откуда в нем вес-то быть? Есть не мог, и сох отстрадал бедняга. На все воле борья. На том-то свете ему, глядишь, лучше будет, прости, Господи. Наблюдая, как покойного поволокли на носилках, Федор печально наткнулся на свою мимолетную лагерную думу. «Жизнь кому-то не в радость, а в наказание дается». В своих бесконечно госпитальных мыслях Федор не раз подбирался к Богу. Думать об этом было тяжело, что-то всегда ускользало, не складывалось, путалось. Но и без таких мыслей он уже не мог обходиться. Может, в этом, правда-то, отстрадать тут на земле, чтобы в тот мир прийти уж в чистоте до да безгрешей. Только вот не незадача, хоть крещен он с измольства... А никогда ярым безбожникам тоже не поддавался. На крест Раменской церкви с почтением узирал Но с истиной ты верой припозднился. На колени пред иконой теперь не встать, нету коленей. И рук нет, чтоб перекреститься. Фёдор мрачнел лицом, мрачнел душою. В этой мрачности опять свербели строптивые и мстительно ядовитые чувства. Не зря он верит вере сомневался. Слабоселен Бог, безволен, прихотлив, ежели так распоряжает своими рабами земными. За да что Таньку-то сгубил? Сестрёнку непорочную, благочестивую, праведного Захара от детей отнял. Крестьян на Кузьму в огне заживо спалил. «Да сколько их еще встретилось, к которым не придраться, грехом не прикнуть? Нету в деяниях Божьих справедливости и порядка. Вон война, разве не подтверждение? Целые поля мертвых хуже морок. Где? В чем тут правда? Дьявол на земле больше хозяин, чем Господь Бог?» Федор щурил глаза, сжимал зубы, доходил в своей ярости до полного отрицания. «Нету никакого Бога на земле, все это выдумки». Чушь собачья, нету его на земле, значит, нету и на небе. И жизнь человечья, что жизнь мухи. Как горбатый Фыб говорил, а какая жизнь у мухи? Коротка, бестолкова, нет у нее никакого смысла, и не может быть к ней жалости. Проходило время, гнев притуплялся, Федор пугался своих богокульных мыслей. Да как же он может судить про все если смотрит на мир глазами человечьими. Бог-то Божьими глазами на все смотрит. Чего ему, Федору, не постичь разумом, Богу постижимо? И что человеку угодно Богу-то, может, осудительно? Федор уже казнился за прежние оскорбительные помыслы. Однако в земной Божьей несправедливости оставался несгибаем. Нету ее справедливости. Нет бесово душа. «Отстрадал! На том-то свете лучше ему, лучше будет на том свете-то!» Как на патефонной пластинке, когда игла ползет по одному и тому же кругу, долго слышались Федору слова фронтовиков, выносивших Ежова. О загробном мире Федору думало легко даже отдохновенно и мило. Если здесь, в земном существовании, он прикословил и не доверял Божьей власти, то в загробную справедливость верил со смиренной покорностью. Неземного Бога он принимал насквозь, без колебаний, ему отдавался целиком, проникаясь в тихой отрадной надеждой Умиротворение и благодушие не сходило на Федора, когда путывали думы о тамошней жизни. «Там...» Только там, когда истечет его здешний срок. И он сойдет с грешной земли на иное пребывание, у него будет радость встреч неизбывшихся тут. Там он увидится с отцом, скажет ему, открыто глядя в глаза, «Прости меня, батя, и они обнимутся с ним». Отец примирительно, родно кольнет своими усами его щеку, и уж не быть больше между ними разлады и пререкания. Там... Он встретится с Танькой. Пойди не узнать. Вымахала. Танька блеснет преданными глазами, кинется ему шею. И он прижмет ее к себе худенькую, легкую, всю самую родную. Эх, Танюшка, не изберег твой крестик. Начальник конвой из руки вышиб. Только ты не жалей. крестик мне жизнь спас. Пробеял воронин пулю пускать. Перед крестиком-то замешкался. Ты мне другой подари. Теперь Там он непременно повидается с дедом Андреем. Им будет о чем потолковать. Да помолчать им многом. Дед Андрей без слов все слышит и понимает. Да и он уж не птенцом к нему прилетит. Ждет его там свидание с дружками, с панией с которым горячили вечерки, с Лёшкой Кротовым, с кем ловко, с воевали против немецкого тигра, с земелей Захаром. Много будет других встреч, с кем сводила земная судьба, всех разом ты не упомнишь. Там, именно там, у Фёдора будет лучшая возможность выучить с молитвом. Бабушка Анна ему в этом поможет, он их обязательно выучит. Будет просить осиянного Бога, чтобы дольше на ней являлись оставшиеся здесь на земле. Но он в то же время будет их ждать, люди-то смертные. Ждать терпеливо, разумно, молитвы отдалять их приход к нему. И настанет час, когда придут туда все остальные. Семен Волохов, который не будет там фордыпачить а примет все с добротою. Может, уж там Семен-то придет спаситель Василомов. Придет в аккуратно Федор не знал, что среди живых в нет. Придет туда мать. Тогда-то он и услышит от нее, о чем она говорила, в повторяющемся сне под иконами. Он и там встанет пред ней на колени, прижмется к ее груди, будет внимать каждое ее слово. Мать будет гладить его по голове и неподражаемо называть Феденька. Максим, гармонист, появится там. Может, сыграет еще на двухрядке. Появится Дарья. Глаза веселые, зеленые. Там сойдется она с своей дочкой Катькой. Но пуще всего Федор будет ждать, при этом с мольбой оттягивая встречу свою Ольгу. и там-то он сможет обнять ее, понести на руках, и все слова, которые для нее готовил, сполна выскажет. Там не будет для них ни помехи, ни разлучения. Светлая слеза катилась по виску Федора, окрыленного тамошним бессмертием.